Глава 19. Печаль, охватившая мою человеческую семью, была настолько сильной, что я почувствовал, как внутри меня всё заскулило. "Нет, парень, так не должно быть", уверял Гранд. "С днём рождения", ответил Берг. Он вкатился к себе в комнату и забрался в кровать, в которой с недавних пор проводил много времени. Я положил голову ему на грудь. Я всё ещё вдыхал уморительно сладкие запахи со стола. Но сейчас Берку была нужна его собака. В Толлета Вэнлин не навещала меня так часто, как мне хотелось бы. Когда она приезжала, Гранд всегда был в поле. Я никогда не находил на ней никаких следов Лейси или какой-нибудь другой собаки. Как-то утром, когда Хенк не пришёл за то была Вэнлин, Берк сидел в кресле перед устройством с металлическими проводами. "Как дела?" спросила она. "Ничего не выходит. Я не продвинулся ни на миллиметр". «Занятия начнутся через две недели, а я по-прежнему буду в кресле», — мрачно ответил он. «Не могу даже пошевелить пальцами ног». Берг хлопнул себя по бедру. Я вздрогнул от испуга. «Но ты в любом случае вернёшься в школу?» — спросила Вэньлин. «Не знаю». «Какой смысл париться?» — Вэньлин вздохнула. «Ну, у меня есть новости. Ты знаешь, что 15 сентября мне исполняется 16?» «Да ну». В тот день я сдам экзамен на самостоятельное пилотирование. Представляешь? Замечательно, пробормотал Берг. Я смотрел то на неё, то на него, улавливая тёмные потоки чувств, исходящих от них обоих. Берг, я могу что-нибудь сделать? Например. Я не знаю, Берг, и поэтому спрашиваю тебя. Я в порядке. Мне пора. Тогда пока, пожал плечами Берг. Вэнли ушла. Я понял, что мой мальчик очень зол и не был уверен, что я хороший пёс. Поэтому я пошёл за Венлинн на улицу, туда, где в траве лежал её велосипед. На нём было так много посторонних запахов, что я почувствовал необходимость побрызгать на ближайший кустик. Из сарая вышел Гранд. Привет, Венлинн, как жизнь? Привет. Ты в порядке? Она провела рукой по чёрным волосам. Ну да, отлично. Уходишь? Собиралась Папа просил узнать, может быть, кто-то хочет подзаработать на уборке кабачков? В такую жаркую погоду они перерастают за 2 дня. Поэтому я поспрашивал, но, конечно, никто не хочет, потому что, сама знаешь, это работа. Значит, я не первая кого-то спрашиваешь, рассмеялась Венлин. Я этого не говорил, она снова засмеялась. Нет, ты это сказал. Ну ладно, почему бы нет? В самом деле? просиял Грант. Я последовал за ней и Грантом в поле. Бабучки изо там не было. Гранд протянул ей ведро. Ты умеешь это делать? Надо заглядывать под листья, потому что молютки прячутся. Режешь всех длиннее 12 см. Вот нож. А где твой папа? Он сегодня работает в яблоневом саду. Так что урожай цукини весь мой. Вот такой я везунчик, король цукини. Вэньлин рассмеялась. Я уже от тебя под впечатлением. Как не как выпускник, но король Придётся делать книксон. Они наклонялись, играя с листьями и стеблями, и их головы почти соприкасались. Они наполняли корзины растениями и высыпали их в ящики, а затем начинали всё заново. Они разговаривали и смеялись. Я не понимал, как можно заниматься тем, что они делали, и чувствовать себя счастливыми и смеяться. Я уловил запах кролика и пробежался по его следам, но он, вероятно, увидел меня и скрылся. Купер Не убегай далеко, сказала Вэнлин. Я потрусил назад к ним. Он никогда не убегает. Он хороший пёс. Услышав хорошего пса, я помахал хвостом. Давай сделаем перерыв, предложил Грант. Они пошли к столу для пикников и сели рядом. Стол был очень старый и кренился в одну сторону. Грант дал Вэнлин бутылку. Только вода, извини. Я ожидала шампанского. Он рассмеялся. Значит, братишка по-прежнему зудит? Он уже не тот Берг. Да. Я залез под стол, чтобы быть наготове, когда появится еда. Слушай, воскликнул Гранд. А ты помнишь, когда мы встретились в первый раз? Вэнлин наморщила лоб. Нет, не совсем. Конечно, помнишь. На собачьей ярмарке. Я был там, когда мы брали Купера. Услышав своё имя, я посмотрел на него. Вэнлин улыбнулась. В тот день я думала только о том, что у меня будет собака. Извини, «Вероятно, я не произвёл большого впечатления. Старший брат-придурок». «Ну зачем же так? Я никогда не воспринимала тебя как старшего. Только как придурка». Грант тихо рассмеялся. «Ну вот опять. В этом в избирком очень похоже. Вы оба такие остроумные, а я соображаю через раз». Вэнь Лин хлопнула себя рукой по губам. «Боже мой! Грант пошутил! Перестань! Я умею шутить!» Просто понимаю, какими убогими тебе кажутся мои шуточки, потому что ты отстриж классно, и всё делаешь классно. Это неправда. Хотя они по-прежнему сидели за столом, как при приёме пищи, отсутствие вкусных запахов заставляло задуматься, а не заблуждение ли это. Вздохнув, я плюхнулся на бок. Они немного помолчали. Знаешь, о чём я вспоминаю? Наконец сказал Гранд о том времени, когда я возил вас с берком в кино или поесть бургеров. «Я тоже, Грант. Как думаешь, вы когда-нибудь будете снова вместе?» Нога у Гранта дёрнулась, и я посмотрел на неё с любопытством. «Нет, не как пара. Тогда, может, мы могли бы сходить в кино. Только мы. И тогда я стану королевой цукини?» Грант засмеялся. «Нет, я просто говорю, как здорово было бы снова сидеть рядом с тобой в кинотеатре и слушать, как ты смеёшься». Вэнь Лин громко вздохнула. «И мне бы этого хотелось, Грант». Я чувствовал, что-то происходит. Что-то наполняет воздух не то страхом, не то волнением. Я выполз из-под стола посмотреть, что это такое. Грант и Вэнь Лин повернулись лицом друг к другу. «Я знаю, ты не разделяешь моих чувств, но для меня ничего не изменилось, Вэнь Лин. И не думаю, что когда-нибудь изменится. Потому что когда я смотрю на тебя...» «С-с, Грант...» Вэнь Лин обняла его за шею и притянула его лицо к себе... и они прижались губами в бесконечном поцелуе. Я зевнул и почесав ухо задней ногой, со вздохом упал на спину в грязь и поднял голову лишь тогда, когда Винлин вдруг спрыгнула. О, господи, всё так запуталось. Гранд тоже встал. Я знаю. Не уходи. Я люблю тебя. Мне пора, Гранд. Винлин, пожалуйста. Я тоже тебя люблю, прошептала она. Они снова поцеловались. Ладно. Он действительно нужно, очень нужно подумать. Мы пошли с поля. Вендинн скачил на велосипед и уехал, а мы направились к дому. Берг лежал, раскинувшись на полу. Привет, Берг, весело сказал Гранд. Берг повернул голову. Я знаю, что надо делать. Я сказал Хенку, что если я хочу научиться ходить, это нужно делать так, как делают дети. Сначала нужно ползать. Ясно. Ну, ты хочешь показать мне свои модели? или ещё что-нибудь? Нет. Я могу помочь? Тебе принести что-нибудь из кухни? Хочешь, посмотрим фильм сегодня вечером? Прекрати меня жалеть, Грант. Оставь меня в покое. Ладно. Но если тебе что-нибудь понадобится, дай знать, хорошо? Да что с тобой такое? Грант вздохнул и вышел на улицу. У меня было чувство, что он снова пошёл играть с растениями и корзинами. Но мне для одного дня было достаточно». Я смотрел, как Берк напрягается на полу, и подошёл сделать: "Помогай". "Нет, Купер". "Нет? Я был сбит с толку". Он нуждался в своей собаке. "Нет, лежать". Я повиновался, но не понимал, почему он растянулся на ковре, хрипит и задыхается со слезами на глазах, когда рядом есть хороший пёс. С этого момента Винлин каждый день приезжала рано утром и ехала в поле на тихоходном грузовике помогать Гранту и папе Чейзу. Когда папы Чейза не было, Грант и Вэнь Лин подолгу обнимались и целовались. «Ты точно не хочешь, чтобы я рассказал ему?» – спросил Грант. «Нет, я должна сама. Ты в порядке?» «На самом деле нет». Она рассмеялась, коротко и отрывисто. Грант обнял её, и они ещё поцеловались. «Грант, я так тебя люблю. Я тоже тебя люблю, Вэнь Лин. Я пойду и прямо сейчас расскажу ему, пока не растеряла всю решимость». «Я должен помочь отцу в саду. После поговорим, хорошо?» Они снова поцеловались. По мне, это было довольно скучное занятие, но им не надоедало. Когда Вэнь Лин пошла в дом, я направился следом. Хэнк уже уехал, и Берг лежал на ковре, покачиваясь назад и вперёд. Когда мы вошли, он повернул голову. «Получается!» «Знаешь, как ползают дети?» «Смотри, у меня получается!» Вэнь Лин стояла, наблюдая за ним, а он кряхтел. Я подошёл посмотреть, не нужна ли моя помощь, и lizнул его ухо. Он перестал двигаться и нахмурившись, взглянул на Винлин. Что-то не так?